Полет Серафины на север был осложнен тем, что в мире вокруг царил настоящий хаос. Все арктические народы охватила паника. То же самое случилось и с животными, и не только из-за тумана и магнитных аномалий, но и потому, что лед вдруг стал трескаться, а почва пришла в движение. Казалось, будто сама земля, скованная вечной мерзлотой, постепенно пробуждается от долгой спячки. Среди всей этой сумятицы, где сияющие лучи потустороннего света падали в прогалины между башнями из тумана и исчезали в мгновение ока, где стада овцебыков вдруг г а л о п о м пускались на юг, а затем также неожиданно сворачивали к западу или обратно к северу, где стройные вереницы гусей сбивались в бесформенные, гогочущие кучки, потому что магнитные поля, по которым они ориентировались, вдруг начинали меняться странно и непредсказуемо. Серафина п е к к о л а выбрала нужный курс и полетела на север, туда, где на диких просторах Свальборда в ы с и л с я замок, покинутый лордом а з р и э л о м Там она увидела его слугу, Торельда. Он отбивался от стаи напавших на него скальных мар. Она заметила движение еще до того, как спустилась и разобралась в происходящем. Вихрь хлопающих кожаных крыльев, зловещая як-як-як, которая эхом отдавалась в заснеженном дворе, и одинокая фигура, закутанная в меха, х Человек стрелял из винтовки в гущу нападающих, а его Дэймон, худой пёс, рычал и щёлкал зубами, когда какая-нибудь из мерзких тварей проносилась поблизости. Она не знала этого человека, но скальные мары были её заклятыми врагами. Описав в воздухе дугу, она послала десяток стрел в самую свалку. «С визгом!» И нечленораздельными воплями банда, слишком плохо организованная для того, чтобы называться отрядом, рассыпалась и, обнаружив нового врага, ударилась в бегство. Минуту спустя небо снова стало чистым, а д а л е к о й як-як-як еще некоторое время отдавалось где-то в горах, прежде чем стихнуть совсем. Серафина опустилась на утоптанный снег двора, весь в прызгах крови. Человек откинул капюшон, на всякий случай держа винтовку наготове, потому что не каждой ведьме можно было доверять. И Серафина п е к к а л а увидела лицо пожилого мужчины. Длинный подбородок, седые виски, спокойный взгляд. «Я подруга Лиры», — сказала она, — Надеюсь, мы можем поговорить. Смотрите, я кладу лук на землю. — Где девочка? — спросил он. — В другом мире. Меня волнует ее безопасность, и мне надо знать, что сейчас делает лорд Азриел. Он опустил оружие и сказал... «Ну что ж, милости прошу. Смотрите, я кладу винтовку». Выполнив предписанный обычаем ритуал, они вошли внутрь. Кайс окружил над замком, наблюдая за окрестностями, и пока Торальт варил кофе, Серафина рассказала ему о том, что связывает ее с Лирой. Она всегда была своенравным ребенком. сказал т о р р е л ь д когда они уселись за дубовый стол, на который струила тёплый свет гарная лампа. Я встречался с нею почти каждый год, когда его светлость наезжал в колледж. Сущая сорвиголова, но она мне нравилась, имейте в виду. А какую роль она должна сыграть в судьбе мира, этого я не знаю. Какие планы были у лорда Азриэла? Неужто вы думаете, Серафина Пеккала, что он делится ими со мной? Я ведь всего лишь его слуга. Я готовлю ему еду, чищу его одежду и слежу за порядком в доме. Правда, за годы, прожитые с его светлостью, я кое-что понял. но только благодаря случайностям. Он откровенничает со мной не чаще, чем с кружкой для бритья. — Тогда расскажите мне, что вы поняли благодаря случайностям? — попросила она. Несмотря на свои лета, т о р р л ь т был силен и крепок, и ему, как всякому мужчине, льстило внимание молодой и красивой ведьмы. Впрочем, он был достаточно проницателен, и понимал, что ее интересует не он сам, а сведения, которые он может ей сообщить. И вдобавок он был честен, а потому не стал чересчур затягивать свой рассказ. «Я не могу сказать вам точно, чем он занят», ответил он Серафине, «поскольку вся философская сторона дела выше моего понимания. Но я могу сказать, что вдохновляет его светлость, хотя он и не знает, что мне это известно. Мою догадку подтверждают сотни разных мелочей. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но ведь у вас, ведьм, не такие боги, как у нас. Вы правы, не такие. Но вы знаете о нашем боге, о боге церкви, которого называют властителем. Да. знаю. Так вот, лорд Азриэлм никогда особенно не ладил с церковными догматами. Сколько раз я видел, как по его лицу пробегала гримаса отвращения, когда речь заходила о таинствах, спасении, искуплении и тому подобных вещах. У нас людей бросить вызов церкви означает верную смерть Серафины п е к к л а Но лорд а з р е л лелеял в своем сердце мечту о мятеже с тех пор, как я поступил к нему в услужение. И это я знаю наверняка. Мятеж против церкви? И против нее тоже. Было время, когда он думал победить ее силой, но потом он отказался от этой идеи. Почему? «Церковь слишком могущественна?» «Нет», — ответил старый слуга. «Это не остановило бы моего господина. А теперь послушайте. Это может прозвучать для вас странно, Серафина Пэккала. Но я знаю своего хозяина лучше, чем его могла бы знать любая жена, лучше, чем родная мать». Он был моим господином и давал мне пищу для размышлений добрых сорок лет. Я не могу следовать за его мыслью в заоблачные высоты, так же, как не могу летать. Но я вижу, куда он направляется, хотя пойти за ним мне не дано. Нет, сдаётся мне, что он... Отказался от идей поднять мятеж против церкви не потому, что церковь слишком сильна, а потому, что она слишком слаба и не стоит его усилий. Так, что же у него на уме? По-моему, он затевает войну посерьезней этой. По-моему, он решил поднять восстание против самой высокой власти, какая только существует на свете. Он отправился искать место, где обитает сам властитель. И он намерен сокрушить его. Вот что я думаю. Меня бросает в дрожь, когда я произношу эти слова, мадам. Мне даже думать об этом страшно. Но я уверен, что найти другое объяснение всем его поступкам не сможет никто. Некоторое время Серафина сидела молча, переваривая услышанное. Прежде чем она успела открыть рот, Торальд, заговорил снова. Конечно, любой, кто замышляет столь грандиозное дело, обязательно навлечет на себя гнев в церкви. Это уж само собой разумеется. Они назовут такой замысел величайшим богохульством. Вот что они скажут. Вы глазом моргнуть не успеете, как они поставят его перед судом консистории, и вынесут ему смертный приговор. Я никогда не говорил об этом и не заговорю больше. Я и вам побоялся бы сказать об этом вслух, если бы вы не были ведьмой, на которую власть церкви не распространяется. Но мое предположение объясняет в с ё О других объяснений я не вижу». Он хочет найти властителя и убить его. «Разве это возможно?» — спросила Серафина. «Жизнь лорда Азриэла полна свершений, которые другим показались бы невозможными. Я не рискнул бы утверждать, что есть вещи, которые ему не под силу. Но на первый взгляд... «Да, Серафина Пеккала, он абсолютно безумен. Если это не удалось ангелам, как человек может рассчитывать превзойти их?» «Ангелам? Кто такие ангелы?» По мнению церковников, это существа чисто духовной природы. Церковь учит, что еще до сотворения мира – Некоторые ангелы восстали и были низвергнуты из рая в ад. Это значит, что они потерпели поражение, не смогли выполнить задуманное. А ведь ангелы – могущественные создания, в то время как лорд Азриэл – всего лишь человек, и его могущество ограничено человеческими возможностями. Зато его дерзость поистине безгранична. Он ставит перед собой такие цели, о которых обычные люди и думать бы побоялись. Смотрите, чего он уже достиг. Благодаря ему разверзлось небо, открылась дорога в иной мир. Кто еще способен на такое? Кто еще осмелился бы даже... Помыслить об этом? Так что, с одной стороны, Серафина Пеккала, я готов сказать «да», он не в себе. Он опасный безумец. Но не забывайте, что мы ведем речь о лорде Азриэле, а он не похож на остальных людей. Может быть, если такое вообще возможно, Это совершит только он и никто другой. А что будете делать вы, Торальд? Я останусь здесь и буду ждать. Мой долг — охранять этот дом, пока лорд Азрил не вернется и не отдаст мне новое распоряжение. Или пока я не умру. А теперь... Я хотел бы спросить то же самое у вас, мадам. «Я хочу убедиться, что девочка в безопасности», — сказала она. «Когда-нибудь мой путь может снова п р и в е с т и меня сюда, Торальд. Я рада слышать, что вы останетесь здесь». «С места не тронусь», — пообещал он. Она отказалась от предложенной Торальдом еды и распрощалась с ним. Через минуту-другую к ней вновь присоединился ее Дэймон Гусь, и они молча неслись над затянутыми туманом горами. Ведьму терзала мучительная тревога, и в этом не было ничего удивительного. Каждый клочок мха а Каждый затянутый льдом бочак, каждое пять ее родной земли взывали к ней и тянули ее обратно. Она опасалась за них, но и за себя тоже, потому что ей предстояло измениться, ведь она ввязалась в чужие ей человеческие дела, и бог лорда Азриэла не был ее богом». Неужели ей суждено очеловечиться? Неужели она перестанет быть истинной ведьмой? Если это действительно так, она не может обойтись без поддержки своих соплеменниц. «Домой, Кайса», — сказала она. «Мы должны поговорить с сестрами в одиночку». «Нам со всем этим не справиться!» И они полетели сквозь клубящиеся горы тумана к озеру Инора, туда, где лежала их родина.